Глава четвертая. Хорошо, что это самое тело было небольшим, хотя бы не раздавило, но недостаток массы с лихвой восполнила активностью. Казалось, что я попала под раздачу суетолога сотого уровня. Откинув одеяло, первое, что я увидела — писец! Выдохнула я при виде белоснежности, маячившей перед лицом. И было отчего. Не каждый раз просыпаешься потому, что перед носом маячит белоснежная опахала, вернее, хвост, пушистый и искристоснежный. Вообще-то это енот. Поправил меня уверенный девичий голос с порога и приказал. «Малыш, слезай, кому говорю?» «Удивительно». Но песцовый енот или енотистый песец, отоптались по мне именно его лапы, возмущенно фыркнул и все же спрыгнул. А затем эта животина с видом Пф не больно-то и хотелось продефилировала к шкафу. Меж тем ее хозяйка, девушка в теле и при активном деле, запыхтела от натуги и, пытаясь удержать одновременно расстёгнутый саквояж, сумку, пару коробок, притиснутых под мышкой, и узелок, зажатой подбородком вошла таки в комнату закрыв дверь ногой и тут из рук гостья вывалилось все уф выдохнула ничуть не огорченная таким поворотом событий пышка и дружелюбно произнесла привет извини за малыша он бывает иногда большим таким паразитом от шкафа раздалось возмущенная фыр с интонацией сама такая после чего питомец моей соседки показал нам ту часть тела которая во все времена олицетворяла неприятности, с учетом упитанные комплекции песцового енота, полные. Хозяйка же этот демарш напрочь проигнорировала и продолжила. «Значит, мы будем соседками? Здорово. Меня, кстати, Ким зовут», — представилась она, наклоняясь и подбирая коробки. «А тебя?» Одри», — Одри. Отозвалась я, широко зевая, потягиваясь и ощущая себя на удивление прекрасно, несмотря на такую побудку. Впрочем, секрет отличного самочувствия раскрылся быстро. Из разговора с темноволосой, кучерявой и очень энергичной Ким я выяснила, что проспала почти сутки. И пока я поражалась собственному организму, соседка, запихивавшая свои вещи в шкаф, в пустоте полок. «А у тебя что, совсем ничего нет?» Ким порывисто обернулась ко мне, так что ее темные кудряшки взметнулись в воздухе. «Так получилось», Скромно ответила я, пожав плечами, и пояснила. Уходила из дома налегке. Со мной были лишь сумка и надежды, что сумею поступить. Прямо как я, протянула пышка, спохватилась, видимо, вспомнив, сколько всего с собой принесла, и добавила. В смысле, ушла из семьи с мечтой и почти пустыми руками. И словоохотливая Ким, не дожидаясь вопросов, поведала, как покинула богатый отчий дом с отцом-самодуром, в надежде стать разом чародейкой с дипломом и ведьмой с вредным характером. Папа сказал, что девки годны лишь для семьи, так что пока эту бабскую блажь с учебой не позабуду, могу домой не возвращаться, подытожила Ким свой рассказ о том, как сбежала от хорошей жизни в интересную, переступив при этом порог бедности и вынеся за него все, что смогла взять в руки. «А малыша ты тоже захватила?» Я кивнула на пушистость и кстати почему он белый разъенот историю соседки героини я знала хорошо как не как сама ее писала но выяснилось что кое какие мелочи я не упомянула одну так точно вернее одного пушистого и вредного как так вышло или появление живности это так сказать подстрочные примечания ха скажешь тоже да он сам тот еще захватчик особо умело захватывает чужие ресурсы, в основном пищевые, но и моральными не брезгует», — поделилась с Ким и добавила. «Этот паразит сам ко мне в саквояж пробрался и вылез, зараза такая, когда я по лестнице в комнату уже поднималась. Хорошо, что никто, кроме тебя, его не увидел. А что до цвета, так нечего было воровать мамину магическую краску для волос и опрокидывать на себя». Она к нему так накрепко пристала, что ни одним заклинанием не стереть», заключила Ким и так выразительно посмотрела на питомца, что стало понятно. «Убрать она желала не столько пепельный окрас спецценота, как я мысленно окрестила блондинистого на все уши и хвост зверя, сколько его самого с учебной территории. Опасения Пышки были небезосновательны. Устав Академии запрещал содержание любой живности в общежитии. «Не переживай, что-нибудь придумаем», — попробовала я приободрить соседку. А сама, между тем, попыталась разобраться в собственных чувствах. Это было так странно. Сегодня я впервые увидела Ким, но уже знала о ней все, а она обо мне ничего. И я вынуждена делала вид, что мы абсолютно незнакомы, хотя пальцы так изудели потрогать брюнетку, чтобы убедиться, она настоящая. Но я сдерживалась. И лишь скромно улыбалась, напоминая себе, что настоящая Одри была застенчивой, милой и... Если уж меня второстепенная героиня увидела с такой хорошей стороны, то лучше теперь сидеть тихо и не вертеться. К тому же, чем меньше у меня различий с описанной в книге Одри, тем меньше шансов, что сюжет не изменится к худшему. И я дойду до счастливого эпилога. А уж с принцем тот будет или нет, походу разберемся. Кстати, Интересно, с Ричардом будет так же, как с брюнеткой? Ведь о прошлом герое мне, как автору, все известно. Ким же, не подозревая о моих мыслях, отозвалась. Угу, только после обеда. А сейчас нужно учебники получить, пока в библиотеке все не разобрали. Мысль была здравая, так что мы не стали мешкать. Ким была уже готова, я почти. Осталось лишь умыться, поменять одежду на чистую и причесаться. Что я и сделала собирая волосы в пышный хвост перед выходом решила стянуть их атласной лентой красивая тебе идет произнесла пышка видимо догадавшись что это одно из немногих моих украшений и была права с серьгами и колечками пришлось расстаться чтобы протянуть месяц до поступления спасибо поблагодарила я и сообщила что все теперь точно готово малыша же решено было оставить в запертой комнате перед тем как закрыть дверь Ким строго наказала зверюге. «Веди себя прилично и не устраивай апокалипсис подручными средствами». «Фррр!» — коротко и столь мило отозвался пушистый паразит, что стало понятно. «С одной стороны и вправду все в комнате будет хорошо, а с другой — будет бесценот. За примерное поведение принесу тебе коленых орешков», — пошла на подкуп Ким, видимо, хорошо знавшая нрав своего питомца на этот раз малыш фыркнул не сразу но снисходительно дескать ладно уж буду себя вести беспредельно корректно я на это лишь мысленно усмехнулась похоже малыш был енотом с тяжелым характером но при этом легким на подъем если дело доходило до пакостей мы же оставив этого дезерти пардон дерзкую в своем стремлении поселиться с хозяйкой в общежитии зверюгу на произвол судьбы и коменданта поспешили в библиотеку Комплекты учебников пришлось добывать чуть ли не с боем. Такое столпотворение было в книгохранилище. И только получив заветные стопочки, мы поняли простую истину. Не так тяжело выиграть битву за фолианты, как дотащить их до комнаты. Но поднатужились и справились. Правда, пришлось задействовать магию. Та откликнулась без особой охоты, но все же спустя несколько секунд я почувствовала, как светлая сила разливается по мышцам. Только темный дар, прошедший накануне по моим каналам, пусть и исчез, но оставил остаточный след, который дала себе знать. Я зашипела, едва не выронив фолианты и свитки из рук. Ощущения были такие, словно тело прошил электрический разряд, так что волоски на руках встали дыбом, а в воздухе почудился легкий запах озона. Хотя последнее наверняка галлюцинации. «Что такое?» — встрепенулась Ким, заметив, что я дернулась как от удара не стала посвящать Пышку в нюансы конфликта магии и особенностей своего поступления, оступилась нечаянно «Ты иди, а я тебя догоню». Ким замялась. Видно было, что ей не хочется оставлять меня, но тревога за малыша была сильнее. «Хорошо», — неуверенно протянула она и, развернувшись, все же пошла к общежитию. А я, оставшись одна, наконец смогла шумно и с облегчением выдохнуть. Моя магия, недовольна, с некоторым сопротивлением, начала течь по каналам, выжигая остатки тьмы, так что мои мышцы трещали не под давлением увесистой стопки на пальце, а под натиском недовольной силы. «Дашка, соберись», — скомандовала я себе и медленно продолжила путь. Вот только когда добралась до комнаты, та оказалась пуста. На столе лежала лишь записка. «Пошла возвращать малыша». Я же, прикинув, что время близится к полудню, решила, что раз с добычей учебников покончено, неплохо бы и перекусить. Столовую нашла быстро и уже думала, что с едой расправлюсь так же, но скоропостижно скончался аппетит. Да, обед может испортить любой, но только повар сделает это как истинный профи. В этой простой истине я убедилась, как только приложила запястье с печатью адептки к столу, и передо мной явилось овощное рагу, которое выглядело как оружие массового отравления. Впрочем, заурчавший живот напомнил, что хозяйке следует выбирать не по критерию «вкусно-невкусно», а «съедобно-несъедобно». Так что я взяла ложку и опытным путем выяснила, что овощи очень даже ничего, главное не смотреть в миску, и на находившиеся в другом конце зала столы платников где на тарелках исходили паром отбивные и ломтики хрустящей картошки, тоже не стоило. Ибо в этом случае вместе с насыщением приходило и сожаление. Ну, чего мне стоило сделать героиню не такой преодолевающей трудности? В основном финансовые. Ограничилась бы, как автор, моральными терзаниями. Например, какое платье выбрать на первое занятие? К слову, о последних. Хорошо бы узнать расписание на завтра. Задумано, сделано. Я направилась в главный корпус. Вот только едва я вошла в холл, где было шумно, людно и слегка драконово, и огляделась, как увидела вывешенный список поступивших. А рядом с ним — мага. И все бы ничего, только тот был мне знаком по утреннему забегу. Да, я видела этого типа всего ничего, пару мгновений, утром на площади, а после дала деру, но запомнить успела а он, полагаю, меня. И вот сейчас у нас с ним случилось одно на двоих дежавю, потому как чародей дернулся точно из щейка, взявшая след, а я вновь подхватила юбки и, развернувшись на каблуках, поспешила к выходу, желая скрыться, если не за сюжетным поворотом, то хотя бы обычным коридорным. Вот только на улице народу было меньше, сердце лихорадочно стучало в груди, а каблуки по брусчатке, А мысли бились в мозгу, то ли ища выход из ситуации, то ли из головы, чтобы просто меня покинуть. Промчалась стрелой через двор, свернула подарку, пронеслась мимо фонтана, метнулась к туевой аллее и, миновав ее, выскочила к какому-то зданию с помпезным фронтоном. Из распахнутых настеж дверей был слышен оживленный шум голосов. «Толпа! Отлично! То, что нужно!» Я стремглав поднялась по ступеням и влетела в зал. Судя по подпалинам от фаерболов на стенах и обвалившейся местами штукатурки, обнажившей под собой каменную кладку, это был манеж, где проходили тренировки магов. Адепты парами стояли в кругах силы, отрабатывая мастерство ближнего боя на мечах и пульсарах, а зрители с азартом глазели за происходящим. Особенно много зевак собралось рядом с двумя поединщиками, так что и не протолкнуться. Но я, активно работая локтями, практически ввинтилась в плотную адептскую биомассу, которая тут же сомкнулась за моей спиной, отгородив меня от преследователя. Он пробежал мимо, но я не обольщалась, мог и вернуться. Поэтому решила пробраться в гущу магического скопления и спустя некоторое время оказалась у силового барьера. На полу по кругу шла вязь наполненных силой рун, Сейчас активированные они создали энергетический заслон, отгородив двух бойцов от остального мира. Одного из противников я видела отчетливо, а второго заслоняло плечо стоявшего впереди адепта. Тот, кого я могла разглядеть, был жгучим брюнетом с ироничной усмешкой на губах. Одним словом, провокация в чистом виде. Его движения, плавные и кошачьи, перетекали одно в другое, без слов подначивая соперника. Взгляд скользнул со смуглых пальцев, сжимавших рукоять клинка, выше, на предплечье. Рубашка с закатанными рукавами обнажала их, открывая кожу, испещренную магическими символами. «Так вот ты каков, Рик Вархант, друг принца!» И тут стоявший передо мной детина качнулся в сторону, и я увидела противника брюнета. Сердце ёкнуло в груди, и даже не от того, что я увидела его высочество Ричарда, да. Он был хорош. Волевой подбородок, разлет бровей, сосредоточенный взгляд, оценивавший противника и свои возможности, напряженные мышцы, рельеф которых не скрывала тонкая ткань рубашки. Этот блондин был из тех, кто не чурался открытого боя и умел дать жесткий отпор. Но что-то мне подсказывало, что любимым полем боя принца было то, где все решает сила не рук, а интеллекта. Где противники проверяют не крепость замковых стен, а нервы друг друга, где железные доводы разбивают сталь мечей, а тонкий расчёт устраняет врагов эффективнее пульсаров. Одним словом, дракошество был очень главно героичен, но поразило меня не его внешность и даже не скрытая опасность, что исходила от наследника, а то, что мы с ним уже встречались, потому как я. Узнала эти глаза. Те же, что смотрели на меня из прорези маски около месяца назад. Там, на постоялом дворе трактира, откуда я угнала карету. «Карету принца! Мать твою волшебницу!» До этого мига я наивно думала, что попала в собственную книгу, но похоже, что вляпалась в историю. «Вот тебе и первая встреча главных героев. Как бы ее перенести на попозже?» — промелькнула мысль. Я сделала шаг назад и врезалась в кого-то. Неужели Маклорда меня нашел? Порывисто обернулась и увидела, что зло меня настигло. Только не то, которое я ожидала. Бриана Тервин, главная соперница героини, своей рыжей злодейской персоной. Рядом с ней стояла Ким, которая, как мне показалось, с разочарованием протянула. «А, это ты, Одри?» Я думала, что Сесиль... У нее такая же лента сегодня утром в волосах была. После этих слов пышка поморщилась, то ли от того, что ее в этот момент кто-то толкнул в бок, то ли от того, что обозналась, а затем, спохватившись и не иначе, как вспомнив о правилах вежливости, добавила. «Одри — это Бри, моя соседка по столу. Бри — это Одри, моя соседка по комнате. А мы уже знакомы, вчера на вступительном экзамене встречались», — ответила я. Уже решив было, что на этом можно завершить разговор и продолжить тактическое отступление. Но тут увидела, как мимо толпы проходит маг, что преследовал меня, и повернувшись к нему спиной, изобразила заинтересованное оживление и произнесла. Кстати, Бри, ты произвела на комиссию сильное впечатление. В смысле, ректор сильно ругался или сильно дергал глазом, чуть нахмурившись, уточнила рыжая. Я мысленно улыбнулась. Сдается на поступлении было много интересного. Похоже, вчера ректор не только поступал мудро, зачисляя одних, но и поступался своими принципами, принимая в Академию других, таких как Бриана. Я глянула на рыжую и вдруг поймала себя на мысли. «Вот эта девушка совсем скоро попытается меня убить первый раз. Так что нужно быть внимательной, осторожной, готовой», Но это потом, а пока вежливый и милый, показать себя рубкой, беззащитной глупышкой. Но тут главное не переиграть, потому как легкий флёр недалекой девушки это одно, а дурость может уже вызвать подозрение. Так что я, похлопав ресницами, словно не поняла иронии Тервин, отозвалась: Нет, магистры были впечатлены твоим даром, сказали, что от магии моей предшественницы даже артефакт едва не сломался. «А ты еще переживала, что твоих сил не хватит?» Едва я договорила, как раздался звук лязгнувшей стали, и тем оглушительнее после него показалась тишина. Правда, она закончилась неожиданно не новым звоном, а мяуканьем, после которого пара адептов решила излить душу, но исключительно потоками брани. Под этот плеск поединщики вновь искрестили мечи. И я невольно посмотрела в круг. Туда где танцевала сталь. Я мало понимала в ближнем бою, но, глядя на то, как порхают клинки, невольно поймала себя на мысли, что нигде так неразличны Ханты Ричард, как в бою. Брюнет был ловок, чувствовался опыт. Принц же брал силой и расчётом. Казалось, для него этот поединок сродни шахматной партии, такой, в которой порой необходимо чем-то поступиться, чтобы выиграть инициативу. Вот принц атаковал рубящим ударом сверху, добавил боковой и тут же отступил за миг до ответа противника, просчитав тот. И все это так быстро. Светлые волосы Ричарда, брюнетистая макушка Ханта, словно пляска света и тьмы на плахе, бесшабашная усмешка на лице Ханта и азартный блеск темных глаз. Сосредоточенность скупых движений Ричарда, так, словно он одновременно сознанием не только внутри боя, но и вне его, противостояние эмоций и логики. О том, что это был тренировочный бой, свидетельствовали лишь учебные, незаточенные клинки. Никаких передышек, предусмотренных правилами дуэлей, ни намека на рыцарство, от брюнета уж точно. Хант, применяя магию, метил по коленям ниже пояса, в горло и глаза — Сражался как тот, кто готов вырвать победу любой ценой. Ричард же каждый раз отводил эти удары, выставляя силовые щиты в последний момент. И, выжидая, сам нападал с мечом и пульсаром. И все же в какой-то момент брюнет начал теснить принца, так что дракошество ушло в оборону. Добровольно за ушло, хотя могло бы и ответить. И лишь спустя несколько мгновений я поняла, что это был всего лишь расчетливый ход, чтобы переломить ход сражения. Вот пульсар сорвался с пальцев высочества, но брюнет проигнорировал опасность осознанно. Заклинание пролетело в пяде от смуглого лица, оставив лишь розчерк на скуле. Это было бесстрашие на грани с безрассудством. Такое мог позволить себе боевой маг, но не будущий наследник, на плечи которого давил груз ответственности. Не за себя, за всех, за каждого. Поэтому-то Ричард не имел права на риск, на просчет, во всем. Но в этот раз риск брюнета оказался оправдан. Он выиграл драгоценные мгновения и вновь атаковал. Я невольно закусила губу, сжала кулаки, когда рядом с лицом Ричарда просвистела сталь. Дракошество приняло удар на свой клинок. Сталь заискрила под натиском силы, Помнится в книге, я упоминала, что в настоящем сражении мечи могли быть проводниками энергии мага. На лезвии в эти моменты вспыхивали смертельно опасные руны, и пусть сейчас о подобном и речи не шло, авторское воображение живо дорисовало картину. Я так увлеклась, представив себе это, что толчок в спину стал полной неожиданностью. Я полетела вперед, навстречу барьеру, гудевшему от напряжения. И уже успела себе представить, как магический заряд прошьёт мое тело, отправив в отключку. Но в последний миг кто-то схватил меня, не дав упасть. Я повернула голову и пропустила вдох. Потому как моей спасительницей оказалась Тервин. И это было не по канонам. Зло в истории должно было быть абсолютным, а не благородным. Но вдруг все не так просто, как я описывала в книге. Времени на то, чтобы обдумать эту мысль как следует, у меня не было. и Я решила отложить анализ на потом. Но вот отмахнуться от ощущения, что Бриана из тех, кто предпочел бы держаться в тени, но сюжет вынуждает ее выступать в ложном свете, уже не могла. «Спасибо, что помогла», — выдохнула я, украдкой оглядываясь, нет ли рядом мага, посланного опекуном. Конечно, тычок в спину мог быть чистой случайностью, Все же, вон сколько людей и драконов вокруг, и даже эльфы есть, один так точно, стоял в паре шагов от меня и... Раньше бы я написала, что возвышенно созерцал, но, умудренная книжной жизнью, я стала более прозаичной, потому, констатировала, шпионил. Разумеется, за Ричардом, по чью душу и в академию, и в сюжет разом заявилось это остроухое посольство. И стоило только вспомнить о принце, Как тот дало себе знать, звоном стали. Я невольно посмотрела в сторону круга и увидела, как брюнет, уже занесший клинок для очередного удара, вдруг оступился, покачнулся, открываясь. Ричард мог мечом нанести сокрушительный удар, но на краткую долю мига я увидела, как в глазах принца промелькнуло разочарование. Так словно наследник понял, противник специально поддался. Но это длилось долю секунды. А в следующий момент с пальцев дракошества сорвалась волна чистой силы, отбросившая брюнета. Ханта отбросила назад, протащив по земле почти до самой границы тренировочного контура, как раз к тому месту, где мы стояли. И почти тут же Ричард приставил к груди брюнета и произнес коронную фразу победителя в лучших традициях фэнтези. «Ты проиграл?» М «Да». «Как-то, когда писала...» Казалось, что эта фраза звучит возвышенно, а на деле оказалось, что скучно. Зато едва опал барьер, и руны на полу угасли, высочество куда тише добавил. «А значит, тебе и платить за сегодняшнюю пирушку в таверне», и протянул другу руку, помогая подняться. И едва эти двое оказались на ногах, как к ним хлынул поток поздравителей, и не только. И в этот момент Ричард вдруг обернулся, увидел меня и я начала неудержимо краснеть. Но не от девичьего смущения, а потому что взгляд дракошества ясно дал понять. Ричард меня узнал. И от этого осознания меня вдруг ошпарило. До моральных волдырей, жгучим стыдом. Как же неудобно-то получилось. Принц же смотрел на меня пристально и неотрывно. Я на него, и вдруг сердце пропустило удар. Зато его, и еще как, ощутило тело. И, увы, это были не нахлынувшие романтические чувства, а отголоски мощного магического разряда. Подобной, но меньшей силы прошил всю меня вчера, когда прикоснулась к шпильке, воткнутой в накопитель. Тогда в резерве встретились остаточная светлая магия и темная сила, сдетонировав. Я пошатнулась от едва не опрокинувших меня ощущений, но устояла. А вот рыжая... Обрушилась на Ричарда в решительном обмороке, повалив тем дракошество на лопатке, а на нее рухнул и брюнет, будто бы поскользнувшись. И тут же раздались смех, крики, возмущенные возгласы. Зубаскалы не приминули пошутить о падких на принцев, причем прицельно и ловко девицах. Но я слушала все это лишь фоном, потому как я была оглушена. Мои энергетические каналы после вчерашнего испытания конфликтом разноименной магии были натянуты как струны, и они отозвались, когда по ним сейчас шарахнули отголоски еще одного столкновения, куда более мощного, такого, которое способно убить. Едва осознала это, как перевела взгляд на начавшего вставать Ханта, который что-то говорил Бриане. «Так, Дашка, ты там хотела быть внимательной и осторожной?» Похоже, сейчас самое время. Я лихорадочно огляделась. Неужели это почувствовала только я? Никто больше не заметил мощного биполярного заряда, но, судя по безмятежным лицам вокруг, на всю Академию я была единственной ненормальной, с травмированными разноименной магией каналами. И сейчас они ныли точно больные зубы, к которым на миг приложили лед. Тут взгляд упал на рыжую, которая все еще лежала на принце, или укрывала его собой тогда выходит что я не единственная почувствовала проскочивший рядом магический разряд желая проверить догадку я в мгновение ока оказалась рядом с брианой и спросила ты в порядке а сама впилась взглядом в лицо злодейки пытаясь понять что только что было спасение жизни или женское кокетство злодейка лишь кивнула мне тем дав понять что с ней все хорошо и тут же переключилась на остальных. Мне показалось, что она буквально впивалась взглядом в лица тех, кто стоял рядом. И это была еще одна странность. Впрочем, длилось все это какие-то пару секунд. Потом рядом с Тервин появилась блондинка, которая, поджав губы, объявила. «А вдруг это просто попытка привлечь к себе внимание принца?» Ионая Белобрысая тут же попыталась перетянуть на себя. От меня не укрылись и томные вздохи, которые девица начала бросать на принца, и наклон вперёд как бы невзначай, чтобы продемонстрировать всю глубину декольте, в которое без спасательного круга было опасно нырять даже взглядом. И пока адептка снайперски стреляла глазками в принца, хорошо, что не наповал, рядом с рыжей появился эльф, предложив свою помощь. Только вот я усомнилась в бескорыстной отзывчивости этого холодного дивного, а все потому, что он выглядел так надменно, будто даже с собственным отражением говорил свысока, но никак не на равных. В общем, с таким выражением в гроб кладут своих врагов, но никак не творят благодеяния. А вот разнюхивать что-то могут, собственно, данным шастый похоже, и намеревался заняться. Все это я отметила отстраненно потому как была немного занята. Пыталась справиться с полученным магическим откатом, и когда Сие наконец удалось, начала анализировать случившееся. Что мы имеем? Первое — пролетевший совсем рядом магически разноименный заряд. Второе — его почувствовала не я одна. И третье — если злодейка не только поняла, что рядом опасность, но и сумела на нее среагировать, то была к таковой явно готова в отличие от меня. Брюнет же среагировал скорее на бросок рыжий, чем на магическую угрозу. Это все факты, и они рождают множество вопросов. Зачем Тервин защищала принца? Случайным ли был разряд? И если нет, то кому предназначенным? У принца, конечно, много врагов, но и меня тоже хотели не так давно убить. И если так, остается надеяться лишь на сюжетные доспехи героя способность главных персонажей выживать в любых передрягах до самого эпилога. И у Одри с Ричардом такие латы были. Я их сама создавала, обосновывала спасения и случайности в книге. Вот только сейчас появились сомнения, а мы точно в моей истории, потому как в последнем возникли сомнения. Слишком уж много обнаружилось деталей, которые остались за страницами романа. Опекун, песценот. Теперь это покушение, что пошло не по плану, где в сюжетной вилке я свернула не туда. Или просто авторский взгляд слегка отличался от того, что действительно происходило с героиней, ведь знакомство состоялось по плану, только суть при этом вывернулась наизнанку. Но хронология этого событий осталась на месте, Вот, к примеру, сейчас, как я и описывала в романе, брюнет подхватил на руки злодейку, не дав той остаться рядом с принцем. Ричард лишь проводил друга слегка насмешливым взглядом, а потом посмотрел на меня. И мало того, что посмотрел, подошел, при этом ловко миновав преграду в виде декольтированной блондинки. «Добрый день, леди! Простите, как ваше имя?» — раздался ровный, уверенный голос, от которого внутри всё враз съежилось, потому как, несмотря на кажущуюся светскость фразы, суть ее вынуждала представиться. Франкенштейна мне в подушку, как же не хотелось называть свое имя, до зубовного скрежета, до холодной капли пота, ухнувшей по ложбинке позвоночника от шеи вниз, не хотелось. Но пришлось. «Одри, Одри Хайрис», — ответила чуть нервно. Со стороны наверняка выглядело, как смущение. Вот только меценатом того была не робость, а серьезные опасения. После этого разговора с Ричардом я могла попасть и на языке сплетниц в Академии, и в статью Уголовного Императорского Кодекса или в новостную, как получится. М да, как-то по-другому я представляла себе эту сцену, когда описывала ее в романе. Вот она, суровая книжная реальность. «Мы с вами уже встречались». Между тем осведомился Ричард. «Навряд ли», — с нажимом отозвалась я, мол, «дорогой принц, тебе показалось, так что даже не вздумай выдвигать обвинения». Дракошество же, как истинный политик, похоже, обладал суперсилой делать вид, что не заметил, когда на самом деле и заметил, и понял, и даже спрогнозировал последствия, что и продемонстрировал следующим вопросом. «А как насчет угнанной кареты?» чуть качнувшись ко мне прошептал одними губами ричард не переставая при этом пристально смотреть мне в глаза как тот кто знает твой самый темный секрет со стороны это наверняка тянуло если не на любовь с первого взгляда то на неподдельный интерес вот только никто не знал его подоплеку которая отличалась от авторского замысла так же как характер книжной одри от моего и последний то дало себе знать Я не смогла его сдержать и ответила на вопрос принца, отнюдь никак приличествует скромные деве. Каретами надо делиться. Так же тихо, но куда более злобно, отозвалась я. Может, дракошество еще бы что-то сказал, из, так сказать, личного. Но тут в нашу шипящую беседу, наконец, ворвалась Блондя. После того, как принц оставил ее за бортом, Ким приняла на себя весь удар энтузиазма белобрысой, рвавшейся к высочеству. С криком «Сесиль, подруга, какая встреча!» Пышка бросилась на шею охотницы на принцев, повиснув на той гирей. Судя по удушающему хвату, подруга у брюнетки была явно из заклятых. А я вспомнила, где уже слышала это имя. Ким упоминала его, когда они со злодейкой только подошли ко мне в начале боя. «Не просто заклятая, а непримиримая. Поправила я себя. Тут блонди таки дорвалась до меня с принцем». И только она глубоко вдохнула, чтобы сказать наверняка что-нибудь глубокое, эмоциональное и прекрасное, как ей помешали в истинно дивных традициях. Тот самый лекарь-эльф вдруг оказался рядом с нами. От него веяло таким холодом, что подумалось, «Этому остроухому прямая дорога в Трупницкую, а работать или просто пребывать там не суть важно». Первородный, не обращая внимания на Сесиль, обратился к принцу. «Позвольте представиться, ваше высочество. Я Тианель Сормирский, целитель, первый курс, прибыл для межрасового обмена опытом», — произнёс дивный с лёгким приветственным кивком. Я на эти слова лишь мысленно хмыкнула. Тянул ли, стоявший рядом со мной остроухий, на посла эльфийской культуры? Если та заключалась в тысячелетних традициях шпионажа, то ещё как тянул». Едва сыльный, а в смысле «посланный к нам дивный» закончил эту фразу, Сесиль тут же попыталась снова приковать к себе внимание принца и отвлечь того от всего остального. А начала была она и почти тут же закончила свою речь лишь перечислением гласных в диапазоне высоких октав. «Ай-яй-яй!» — провыла Сесиль и, согнув одну ногу, заскакала на второй. И ловко, я бы сказала прицельно, схватилась за локоть принца со словами. «Кажется, мне сломали палец на ноге. Как же больно-то!» «Кажется, ваша помощь, пресветлый Тианель, все же будет не лишней», тут же отозвался Ричард. Я же, воспользовавшись тем, что принц пока заякорен блондинкой, поняла. Вот он, лучший момент для отступления. И, решив поддержать традицию, начала фразу так же, как и блондинка с дракошеством. «Кажется, мне пора». И только дивному ничего не казалось, он был уверен. «Как целитель, могу сказать с абсолютной точностью, у вас, леди, даже ушиба нет», — Произнес эльф после того, как с его пальцев сорвалось сканирующее заклинание. И если активацию чар я еще видела, то вердикт Остроухова услышала, уже повернувшись к трио спиной и шустро работая локтями. «Не может быть!» Разнесся на весь тренировочный зал возмущенный возглас Сесиль. Да, похоже, убила брысой и правда горела огнем, но, похоже, не от боли в ноге. Полыхала у девицы совсем другая часть тела, та, что пониже спины. Зато знатно. Такого разоблачения адептка, сдается мне, не ожидала. Впрочем, и мне тоже было жарко. Попробуй-ка активно лавировать в плотной толпе, а еще почему-то чесалась меж лопаток. Я непроизвольно обернулась и увидела Ричарда, который смотрел мне вслед. И какой это был взгляд. Он словно пробил дыру в центре моего мироздания. Во рту в раз стало сухо, и я непроизвольно сглотнула. Это все жара. Да, треклятая жара и только. С такими мыслями я заставила себя отвернуться и устремилась к выходу, желая убраться подальше отсюда, в частности, и от неприятностей в целом а доберусь до общежития, брошусь под одеяло в комнате. Вдохнув полной грудью свежий, чуть прохладный воздух, решила я. Неплохо было бы для снятия переживаний еще накинуться на еду, но той, увы, не было. Так что только и оставалось, что пострадать с полчасика, как положено приличной девушке, не больше, чтобы не впасть в отчаяние. И потом я обязательно придумаю, как решить возникшую проблему с угоном кареты, Просто не могу не придумать, я же дочь своего отца. А он научил меня бороться и не сдаваться, что в бизнесе, что в жизни. Вот только на середине пути я поняла, что с душевными терзаниями, кажется, не получится. И этот пункт из сегодняшнего распорядка дня можно вычеркивать, потому как мозг начал уже прикидывать варианты, как выкрутиться из щекотливого положения — Логичнее было бы предложить принцу расписку с отсроченной компенсацией стоимости кареты в счет будущих стипендий. Вот только если из нее вычесть расходы на учебные принадлежности, одежду и обувь, ведь скоро похолодает, непредвиденные траты, которые обычно случаются как по расписанию, то чистыми у меня остаются одни слезы. А их торговцы каретами в счет оплаты навряд ли возьмут. Хотя есть же мое наследство. Если смогу добраться до него, то верну долг дракошеству, даже с процентами. Рассчитывать же на то, что дракошество мне просто простит все за красивые глазки, как говорится, на романтичность надейся, но и практичность принцев со счетов не списывай. И вообще, может, сюжет в книге и по канонам, но только выживать приходится в нем по местным законам. Может, я бы еще что зарифмовала в мыслях, но тут путь мне преградил эльф. «Тот самый Сармирский», — явил он мне себя, можно сказать, из зарослей. Туевая аллея, по которой я шла, в этом месте как раз делала резкий поворот. На нем то мы с дивным и столкнулись. Вот так. Обычно у авторов в кустах рояли припрятаны, а у меня целый эльф оказался. И хотя первородный не запыхался, на его лбу не было испарено, светлые волосы, собранные в тонкие косички у висков, не растрепались, А щеки не раскраснелись, но кое-что в нем все же выдало, что Остроухий только-только закончил свой стремительный забег, судорожно бившаяся жилка на виске. Если бы не она, то дивный был бы живым воплощением невозмутимой безупречности. Он скользнул по мне полным внутреннего превосходства и холода взором, что невольно возникла мысль неплохо бы запастись теплой шалью. А то не равен час еще промерзну до простуды от таких промозглых взглядов, которые уже начинали подбешивать. Будто этот дивный каждый раз смотрел на окружающих людей и решал, достойны ли те его внимания. Наверное, это зудевшее раздражение и дёрнуло меня за язык, когда эльф сделал шаг в сторону, обходя меня и вроде бы готовясь пойти неспешно дальше. Если будете так мчаться, то догоните не только меня, но и сердечный приступ — Как бы, между прочим, тихо произнесла я. Но чуткие острые уши это услышали. «Что?» — ошарашенно выдохнул посол и словно споткнулся. Это-то и выдало его с головой. Отреагируя он иначе, удивись, надменно приподними бровь. Стало бы ясно, я ошиблась. Но столь эмоциональный ответ дал понять. Я догадалась о том, что первородный рассчитывал скрыть. И второй взгляд которому достоил меня этот эльфанутый на все сто дивный, был уже иным. Так смотрят на заговорившую вдруг в борще свеклу. Пот можно смахнуть, волосы пригладить, даже дыхание взять под контроль, но не пульс. К тому же вы остались в зале с принцем, так что, идя спокойным шагом, не могли бы очутиться здесь. Вывод очевиден. Пытались меня догнать. Пояснила я… Решив разом сэкономить себе время, а эльфу нервные клетки. А то ведь наверняка столько их сожжет, пытаясь своей дивной логикой понять мою, что на том костре не одну ведьму спалить можно. За это Тианель ответил мне с поистине эльфийской отзывчивостью, попытался изысканно унизить, напрочь проигнорировав вопрос: Все седые девушки столь ядовитые, или это мне так повезло! произнес он сделав ударение на последнем слове, чтобы сомнений не осталось. Это дивная ирония. Меня так и подмывало на это ответить, разве посылая на учебу в академию этому остроухому не выдали антидот? Но вдруг я заметила, как с раскрывшейся на долю секунды мужской ладони слетела магическая искра, чтобы осесть мне на подол. Первым желанием было стряхнуть ее, но я решила не подавать виду. Раз ничего не почувствовала, скорее всего, это было следящее заклинание. Наверняка его эльф хотел посадить на меня походя, но тут я не удержалась от комментария, и остроухому пришлось остановиться. Шпион несчастный. Эти дивные что, за всеми девушками, с которыми принц заговорит, следят? Или мы с дракошеством беседовали как-то по-особенному, что дивный решил обратить на меня свое бдительное эльфийское внимание? но не спросишь же об этом прямо. Если вам так везет постоянно, то примите совет, ходите лучше пешком. Все же не удержалась я от подколки. Спасибо, воспользуюсь им. Процедил сквозь зубы эльф, то ли не найдя достойной ответной колкости, то ли наоборот, придумав, но сумев ее удержать на кончике языка, на том мы, не прощаясь, и разошлись. Я же, как только свернула за поворот, отцепила от себя эльфийскую следилку, покрутила заклинание в руках, прикидывая, кому бы его подкинуть. Но, как назло, рядом никого не было, разве что белка на одном из деревьев, что росли рядом. Прицелившись осторожно направила заклинание на рыжую, то медленно поплыла к ней и зацепилась за пушистый хвост. «Ну все, теперь пусть дивный голову ломает, что я забыла в парке». Сама же продолжила путь к общежитию, «Хватит на сегодня с меня потрясений», — наивная, размечталась. Хотя, что для двух девушек стресс и расстройство, то для песценота радость. Это я поняла, когда только переступила порог нашей ским комнаты Пышка была уже там. И, увидев меня, заорала. «Закрой дверь, а то удерет!». Машинально захлопнула створку, готовая, что в меня прилетит, если не пушистый зверь, то заклинание или учебник но даже бранного слова не дождалась, только приказа. «Лови, гада, только не руками, заклинанием, а то он тебя когтями полоснет. Но песценот, видя, что его обложили, взял разбег и ловко сиганул на кровать, потом на книжную полку, а оттуда на люстру, и закачался на ней, обхватив лапами плафон. Сейчас этот белый пушистый гад был больше похож на исчадие тьмы, чем на мирную животинку шерсть вздыблена, в зубах клок темных волос, хвост вздыблен и грозное урчание в адрес узурпаторов, гонителей и диктаторов, меня и Ким. «Ты же вроде бы хотела унести малыша домой», глядя на отчаянно раскачивавшуюся люстру, спросила я. «Не донесла», — призналась Пышка. «Он удрал от меня, когда я проходила мимо мужского общежития, сиганул прямо в открытые двери, прошмыгнул так, что и вахтер не заметил». А вот меня этот старый хрыч еще как увидел. И так отчихвостил, как будто у меня нет ни стыда, ни совести, ни панталон, и я рвусь к парням в койку посреди белого дня. А это еще услышали адепты, которые как раз с лестницы спускались. И давай ржать, идиоты. На последних словах уши Ким заметно порозовели. Так что, когда я вошла в комнату, Пышка уже не пылала от злости, а догорала от стыда. Но малыша-то ты поймала, раз он тут сделала я логичный вывод. «Нет», — с досадой призналась Ким. Я плюнула на него и пошла в столовую заесть свой позор. А там познакомилась с Бри. Мы решили сходить, поглазеть на принца. А в тренировочном зале я приняла тебя за Сесиль. Ну а дальше ты сама видела все. И то, как ты самоотвержена, защищала высочество от внимания своей подруги, тоже сиронизировала я. Тяжко вздохнув, Ким призналась. Мы с Сесиль с детства ненавидим друг друга. У наших отцов часто пересекались интересы, так что мне с ней нередко приходилось встречаться. Сколько она мне крови попортила, так что и я сейчас хочу над ней вдоволь посмеяться. Ей же Ричард дал отставку, когда объявили о помолвке его и Эльфине. Вот Силь теперь и носится за дракошеством. Хочет стать, если уж не женой, так фавориткой. Ого! «Услышанное стало для меня, как автора, новостью». «Нет, я, конечно, упоминала, что принц был до встречи с героиней не обделён женским вниманием, но как-то не заостряла на этом внимание. А тут, оказывается, герои живут своей жизнью вне основного сюжета. Но если Сесиль столь принца одержима, то чем это может грозить мне, как героине?» Пышка же, не подозревая о моих опасениях, продолжила. Но я от всей души желаю, чтобы планы силь провалились. Фррр!» Вторя голосу хозяйки, отозвался писценот. «И ты, малыш, чтоб тоже грохнулся с люстры!» В сердцах выдохнула пышка и добавила. «Не знаю, как он тут очутился, я ушла из зала следом за тобой. А когда вернулась в комнату, этот пушистый паршивец уже здесь был». Фррр! Довольно подтвердил тот самый паршивец, чем взбесил свою хозяйку окончательно и та метнула магический аркан в сторону малыша. Он же, возмущенно фыркнув, легко ушел от атаки и сиганул с люстры на штору, вцепившись в ту всеми четырьмя лапами, и, что примечательно, не выпустив из зубов клок темных волос. Впрочем, похоже, пострадала не только шевелюра Ким, но и все. На стенах были отпечатки лап песценота, горшок с цветком опрокинут с подоконника — Учебники валялись на полу в перемешку с одеждой хозяйки. Да этот гад даже до моей сумки добрался. Та лежала посреди комнаты открытой, и из нее торчал кошелек. И неважно, что он был пустой, сам факт. «Малыш, ты сам напросился», — предупредила я этого пушистого паразита, и, подойдя к шторе, взялась за ткань и, как следует, ее тряхнула. Песценот впился, что есть сил и жалобно заскулил, мол, я жертва произвола, меня изверги обижают, и я вообще не хулиганил тут. Но мы были глухи к воззваниям малыша. Ким присоединилась, и мы таки отодрали песценота от шторы, а ту — от карниза с треском, так что в наших руках оказалась ровно половина занавески.